Шерсть в основном из остевых волос, пуха мало, в воде — отличный поплавок, на снегу — теплый матрац. Когда кабарга лежит, снег под ней не тает, как под лосем или косулей. Рога? Рогов не ищите, их у кабарок не бывает, зато есть клыки, да какие, когда рот закрыт, наружу торчат. У самцов, не у самок. Говорят, у старых кабарок в 10 сантиметров длиной. Мунджаки, аксисы, замбары — не очень похожи друг на друга олени. Мунджак, несмотря на мощно звучащее имя, маленький олень, в плечах не больше 60 сантиметров. Он каштаново-бурый, белобрюхий. и рога у него простенькие 10 – 10-13-сантиметровые шпильки с небольшим зубцом вместо развилки. Их корни, покрытые шерстью, тянутся двумя резко выступающими длинными буграми по сторонам морды над глазницами до носовых костей. У самцов клыки острые длинные, и видны из-за края верхней губы. Голос у мунджака, которого в Индии называют каркером, резкий, похожий на лай. Для охотников на тигров и леопардов каркер незаменимый осведомитель. Как только увидит большую кошку, кричит, оповещая джунгли и всех, кто смыслит в их голосах, резким, как треск, кастаньет, лаем. Каркеры или мунджаки – Рога сбрасывают в мае-июне. В сезон дождей рождают их самки одного или двух пятнистых детенышей. Аксис или читал вполне приличного роста в плечах до метра и замечателен сходством с пятнистым оленем. Он, можно сказать, пятнистый пятнистого. Рога у него всего лишь трехконечные, но немалые. Четыре вида оленей вроде амбар. Аксис. Обитают они в джунглях и на лугах с невысокой травой в Индии, Шри-Ланке, в Индокитае и один вид – на Филиппинах. Свиновидный аксис – самый мелкий из них. Замбары разные. Некоторые чуть больше мунджака, а некоторые – так и до 163 см в холке, роста, так сказать, выше среднего – Пятен на шкуре нет совсем, за исключением одного вида, хотя в детском наряде пятнистые, как почти все. Подобно северному оленю, зомбар щеголяет гривой, которая топорщится вокруг шеи, как жабо испанского вельможа XVI века. грива по-видимому, лишь украшения, потому что там, где живет зомбар, особых холодов не бывает. А живет он поблизости от мунджака и аксиса. Их ареалы, хотя... И не всюду совместимы, но если вы на маленькой книжной карте ткнете в них пальцем, то палец ваш прикроет и сами ареалы, и несовместимые места. Это нижняя часть Юго-Восточной Азии и кое-какие острова Индийского океана. муджак один из самых древних оленей на Земле. Он, как и мы, сын, Кайнозойской эры, но значительно старше нас, 50 миллионов лет назад, в Иоцене, благодатной эпохе, которую называют «зарей новой жизни», жило небольшое копытное, по прошествии указанных лет, названное археомериксом. Оно было безрогим и обладало клыками, такими же, как окобарги и холм. муншака Вот от этих симпатичных зверюшек, может быть, и ведут свое начало олени. Развивались они быстро, уже через несколько десятков миллионов лет, в середине четвертичного периода, когда разные антропоиды, весьма похожие на человека, разгуливали по планете, олени были оленями. Они словно На парад к рождению первого человека готовились и достигли к этому знаменательному дню больших успехов. Стали крупны, изящны и красивы, словно понимая, что наконец-то их кто-то оценит. И человек разумный их оценил. Но о мунджаках. Их судьба сложилась не так уж и плохо. Еще до четвертичного периода их предки распространились почти всюду. Но затем почти везде вымерли, оставив потомство, от которого, по-видимому, произошли все виды современных оленей. Проолени уцелели лишь в индо фаунистической области. Здесь флора и климат были относительно стабильными в антропогеновом периоде. И поэтому мунджаки мало чем изменились. Если вы захотите нарисовать оживленный пейзаж, скажем, третичного периода, натура у вас под рукой. Но не забудьте о пятнах. Современный мунджак лишь молодости пятнист. Предок его был, как полагают, пятнист и в зрелом возрасте. Живут на земле... И оленьки, близкие к прародителям всех оленей. Их четыре вида. Три в Южной Азии и один в Африке. Ростом они с зайца. И как зайцы сигналят об опасности топотом ног. Прячутся в зарослях. Рогов нет, но клыки есть, как у безрогих кабарги и китайского водяного оленя. индийский оленек пятнистый яванский или кончил безпятен олень давида или милу по многим причинам очень странный олень прежде всего диких оленей давида нет французский миссионер арман давид которому зоологическая наука обязана рядом крупных открытий милу большая панда, Загадочный лебедь утка-гусь Давида или азиатская коскороба и прочее еще в конце прошлого века увидел небольшое стадо милу в императорском парке в Пекине. Позднее герцог Бетфорд, известный коллекционер редких животных, получил из Китая несколько таких оленей и теперь в его имении оленей В Аби абби Англия, пасутся они под охраной. В зоопарках мира, есть и в московском, около трехсот оленей Давида. Прежде, по-видимому, обитал этот олень в болотах Китая и Японии. Хвост у Милу для оленя необычно длинный, 53 сантиметра, с кистью на конце. Отростки рогов направлены не вперед, как у других оленей, а назад – Кроме того, обычно меняет он их два раза в год, в ноябре и в конце января-феврале. Ворс на спине и шее направлен в сторону обратную, отростком рогов, не назад, как положено шерсти зверя, а вперед. Копыта широкие, а копытца, боковые пальцы, длинные. Это выдают в нем ходока по трясине, зыбкой почве болот. Очень длинные и глубокие умило подглазничные ямки. Сходите в зоопарк московский, посмотрите эти ямки, и многое другое поразит вас в этом олене. Прежде стада этих оленей паслись на равнинах Северного Китая, но давно уже все вольные олени Давида истреблены. Уцелели только в Императорском парке в Пекине. Здесь я увидел их сто лет назад аббат Давид и привез две шкуры редкостных оленей в Европу. Во время боксерского восстания все олени Императорского парка погибли. Но еще до этого герцог Бетфорд стал разводить оленей Давида в своем имении в обурн и это спасло их от полного вымирания. В 1960 году олени из герцогского парка были привезены в Пекин и разводятся теперь и там. Лось. Канада, северскалисты гор США, Европа, Северная Азия. Простите, что, представляя его при свете пасмурного зимнего дня, эдакую громадину все равно разглядеть нетрудно. В холке бывает и больше двух метров, а длина — три. Зато вы станете свидетелями волшебного зрелища. Великолепное черно-буроватое тело с горбоносой головой будто плывет по воздуху. Это впечатление происходит от того, что высокие ноги лося цвета почти белого и в плавных движениях теряются на фоне снега. Большие уши встрепенулись в нашу сторону. Вздрагивает серьга кожный вырост на шее лося. Он красоту зверя не портит, хотя, достигая иногда 40 сантиметров, болтается, как сосулька, а практического смысла, кажется, никакого не имеет, разве что в старости станет внушающей почтение бородой. Он смотрит, глаза с мягкой печалью, верхняя губа пухлая, нависшая, добряк. К сожалению, раз уж зима, лось без рогов, он их скинул, наверное, в декабре, и мы их пока не увидим.